Глава вторая. Первая. Кровь. До Питера доехали без особых приключений. Соседями по купе оказались два флотских офицера с военной базой в Кронштадте. Они возвращались домой после обивания порогов в Министерстве обороны. Денег для своих подразделений, как ни просили, офицеры не получили и с горя решили пустить по ветру последние командировочные. Кравченко, человек компанейский, естественно, в долгу не остался. Короче, всю ночь купе г у л я л а У Мещерского под конец з а с т о л ь е с л и п а л и с ь глаза, и водка в ы п л е с к и в а л а с ь из стакана отнюдь не из-за вагонной тряски. Утром на перроне московского вокзала, тепло попрощавшись с моряками, Кравченко строго внушал м е щ е р с т в о м у «Ну, времена. Мужикам жрать нечего. Жрать. Смотри, во что флот превращается. А тут какие-то пивуны завещания не поделят, а? «Дожили. Ты так упрекаешь, будто это я всё затеял». Обиделся Мещерский. «Ты вон своему чучелу врежь хоть раз социальной несправедливости. Наверняка в глаза не скажешь». «А я не говорил, что ли, ему?» Взвился Кравченко. «Да тысячу раз. В лицо». «И что же он?» н а чучело моё, когда трезвая, так рассуждает. Все г р е б у т а я чем хуже. Не достанется мне, достанется другому». м ж лучше я буду родимую отчизну грабить, чем какой-нибудь поразиться швейцарским паспортом, который, считай, что вон, и зверево вон красую гордость русской сцены с потрохами купил?» Старик умер, почил с миром. а мёртвых либо хорошо, либо... а а, -а. Кравченко снова отмахнулся, подхватил спортивную сумку. «Хватит трепаться, лови тачку. т о морского вокзала ещё пилить и пилить». д о с о р т о в а л а решили добираться водным транспортом. переправиться через Ладогу на ракете. Однако на 12-часовую опоздали, слишком долго закусывали в вокзальном баре. Пришлось скучать до вечернего рейса. Мещерский по своему радиотелефону связался с дачей Зверевой. Беседовал с секретарём. «Нас встретят на пристани на машине», — сообщил он. «Дача-то километров двадцати от городка». п а л а т о г и шли с ветерком. Осеннее солнце даже припекало, однако на открытой палубе была знобка. Кравченко застегнул молнию на куртке до самого подбородка и, перегнувшись через борт, следил, как синие волны, взрезанные корпусом ракеты, обращаются в белую пену. Он не то что-то бурчал себе под нос, не то н а п е в а л Мещерский прислушался. «Ехали медведи на велосипеде». Донеслось до него, а за ними кот задом наперёд. «Пивкап сейчас после вчерашнего адмиральского фуршета». Мечтательно вздохнул Кравченко. Горло прополоскать. Эх, зайчики в трамвайчике, жаба на метле. К причалу пришвартовались уже в сумерках. Мещерский ступил на потемневшие от сырости доски. Осмотрелся. Действительно, тихое место. Голубенькое здание пристани с резным крылечком и облупившейся краской вывески над закрытым окошечком билетной кассы, несколько катеров у причала, Чуть дальше на шоссе — остановка рейсового автобуса. А ещё дальше — сосны, огоньки вечернего городка и тёмная громада озера, более похожего в этом неверном освещении на Безбрежный океан. «Сергей Юрьевич!» Невысокий человек в коричневой замшевой куртке быстро шёл им навстречу, приветливо махая рукой. «Добрый вечер! С прибытием! Я Агахан. Здравствуйте!» «Агахан ф а й р у з «Секретарь Зверевой», — шепнул Мещерский Кравченко. Это с ним я договаривался. «Здравствуйте, Ага-хан, вот и мы. Пойдёмте, там у меня машина». Секретарь поздоровался с ними за руку, потом подхватил сумку Кравченко и подвёл их к шоссе. Был он средних лет, очень смуглый, сухощавый. верхнюю губу его оттеняла полоска щегольских смоляных усиков, на правой руке красовался массивный перстень с агатом. Глаза тот же агат, восточные миндалины, взгляд внимательный и печальный. Однако по-русски он говорил без малейшего кавказского акцента, чисто и как-то по-особенному п е в у ч и произнося гласные. «Марина Ивановна уже начала беспокоиться. Куда вы подевались? Ждёт с самого утра. Сейчас по озеру удобнее всего добираться», говорил он, укладывая сумки в багажник синей «Хонды», припаркованные у обочины. Можно, естественно, по железной дороге, но это долго и неудобно. Лучше на машине. Конечно, лучше. Кравченко деловито оглядел Хонду. И, естественно, на такой. Шоссе, освещенное редкими фонарями, прямой стрелой рассекало сосновый бор. Осмотр окрестностей пришлось отложить до утра. Мещерский взглянул на часы. Ещё только без четверти девять, а тьма тьмой. Вот тебе и север, белые ночи. «Осень». Фаэрус мягко улыбнулся, словно понял, о чём подумал гость. «Великий поэт сказал, унылая пора, а чей очарование?» «К счастью, в этом году здесь тепло не по сезону. Я здесь уже две недели живу. Дом готовил, отопление барахлило. Пришлось вызывать специалистов. Для Марины Ивановны тепло — самый важный вопрос». Всегда мечтал услышать её божественный голос не со сцены, а, так сказать, вблизи, наяву. Она репетирует дома. Иногда, теперь, конечно, реже. Вы, может, слышали, она и Андрей готовят новую постановку на сцене камерного театра. — Это вместе с мужем? Что за постановка? — поинтересовался Кравченко, удобно развалившийся на заднем сиденье. — Опера. Опера Рихарда Штрауса «Дафна». «Пока это только проект, однако с главным условием вопрос решён, средства есть». Пайрус усмехнулся. «Проблемы финансирования Марину Ивановну более не б е с п о к о и т Кравченко важно покивал головой, словно название оперы и имя композитора были ему отлично известны. «Марина Ивановна возвращается на отечественную сцену. Это подарок нам всем», — умильно вставил Мещерский. «Вы говорите, и её муж будет петь в Дафне?» «Ну, собственно, ради Андрея всё это и затевается. У него ведь огромный талант. Но, к сожалению, здесь, в России, пока не представлялось возможностей». Секретарь вдруг умолк. «Но пока это всё, как э т о пословица русская говорит, шкура незастреленного медведя, шкура неубитого медведя, поправил Кравченко». а на востоке, говорят, шерсть овцы будущего лета. — А вы в Баку родились, Агахан, да? — Нет, подальше. Секретарь плавно свернул шоссе на узкую полосу бетона, проложенную по берегу какого-то обширного водоёма. Темнота мешала его разглядеть. — Чуть подальше, Вадим Андреевич. Я родился в Тегеране. Кравченко улыбнулся и расспрашивать далее секретаря, неожиданно оказавшегося иранцем, не стал. А тот нажал кнопку на приборной панели, и салон наполнился музыкой. «Европа плюс» передавала программу «Презент». Пели старички «Смоки», затем м а б а выдала нечто приятное из далёкой юности. «Позавчера вечером приехали Григорий Иванович и Навлянские. Так что все гости в сборе. Завтра, если хотите, на лодке можно поехать на Каменное озеро». «Григорий Иванович — большой любитель рыбной ловли», — рассказывал Фейрус. Мещерский догадался, что он имеет в виду брата-певицы и детей её первого мужа. Однако соображалось всё труднее. Снова с л и п а л и с ь глаза от усталости бессонной ночи, переезда, и Абба пела нежно, сладко, баюкала и ласкала. Как вдруг... Фаерус резко крутанул руль вправо, завизжали тормоза. На шоссе прямо перед ними вырос милиционер в форме. Они едва не задели его. «Офицер, в чём дело? Мы разве что-нибудь нарушили?» Фейрус опустил стекло. «Что вы кидаетесь под колёса?» Милиционер, судя по погодам, старший лейтенант наклонился, рассматривая сидящих в машине. Мещерский обратил внимание на то, как именно он держит свой автомат, так как положено по уставу готовность номер один. «Пожалуйста, предъявите документы». «Автомат — веский аргумент». Они подчинились беспрекословно. Откуда-то из темноты к милиционеру подошли ещё двое штатских. Кравченко на всякий случай придвинулся ближе к двери, незаметно расстегнул куртку, чёрт их знает, сейчас времена аховые. Ждёшь милицию, а получаешь ряженых лесных братьев. «Извините». Лейтенант, изучив их паспорта и лицензию Кравченко, вернул документы. Козырнул. «Помощь не окажете?» Кравченко полез из машины. А в чём дело? Я помощник дежурного по отделу милиции. Это вот товарищи из уголовного розыска. У нас аккумулятор сел. Милиционер ткнул куда-то вбок. И там, под деревьями метрах в пяти от дороги, Кравченко узрел контуры УАЗика Канарейки. Мы по рации с отделом связались, но пока наши доедут, а нам срочно место осматривать нужно, вы не могли бы развернуть машину и посвятить нам ф а р м и Конечно, можем. Файрус включил мотор. «Командуйте, офицер!» «А что случилось?» — встревожился Мещерский, тоже вылезший из машины. «Увидите, нервы-то как, в порядке, а то с непривычки лучше отвернуться». Пятно света от фархонды выхватило из мрака сначала стволы сосен, почти вплотную подступавших к дороге, затем группу людей, копошащихся на их фоне, видимо, опергруппу, несколько милиционеров в форме, полную решительную женщину в б а л о н и е в о й куртке и высоких резиновых сапогах, очевидно, прокурорского следователя, судя по папке, с бланками в руках, и молоденького парня в клеенчатом защитном костюме, эксперта или патолога-анатома. Приятели подошли ближе. В траве, сочно-зеленой и четко обозначенной до самого последнего стебелька, отпадающего под нужным углом электрического света, лежал человек. Судя по одежде мужчина. Однако старый или молодой сразу не определишь. Лицо его было страшно изуродовано, залито кровью. Чёрная лужа растеклась далеко по траве. Кравченко присел на к о р т о ч к и м а м а родная, кто ж его так отделал? Да и недавно совсем. Кровь свежая. Убит около часа назад. Один из оперативников тоже опустился рядом. Его охрана с дачи обнаружила. Нас вызвали». «Вы, когда ехали, никого на дороге не встретили?» «Да разве мы смотрели?» — удивился Мещерский. «А потом всё равно ночь уже, и к тому же мы только сегодня из Питера прибыли. И на тебе!» «Он местный!» — Кравченко оглядывал одежду убитого, грязную и ветхую, допотопный бушлат в заплатах, старые армейские брюки, башмаки без шнурков и изъеденные молью шерстяные носки. «Не местный, но я его вроде признал». — сказал один из милиционеров. — Валентина Алексеевна. Обратился он к следователю. — Сдаётся мне из бригады он, что дачи тут с т р о и т на озере. Ориентируюсь я по бушлату. Ко мне на участок один тут регистрироваться приходил, точно в таких вот тряпках. п Фамилия его Коровин, зовут Семён. Ну, это того, кто приходил. Сам вроде из Петрозаводска. — Шабашник. Хриплым прокуренным басом осведомилась следовательша. — Ну да, если это тот. «Коровин, слесарь по профессии. Они бригадой водопровод к дому г у с е й н о в а вели. Это ж мой участок. Погодите-ка, я его сейчас обыщу. Можно? Ничего вам тут не нарушу?» В карманах бушлата и брюк никаких документов не оказалось, но зато был извлечен рваный бумажник, а из него уже деньги в сумме девяти рублей с мелочью. А кроме того, две бутылки водки «Абсолют». Это он, бедняга, из магазина топал. С автобуса сошел. А тут его и... н ну, о выходит, не ограбление, деньги-то целы. Мещерский с омерзением смотрел на лужу крови у себя под ногами. «Вот тебе и сон», — в е р т и л о с ь у него в мозгу. «Вот тебе и баба Лена со своими предчувствиями». «Вот в л я п о л и с ь т о а? Надо же, х л о п а л и бомжа, а нас и поднесло». «Чем его?» — спросил он у лейтенанта, остановившего их на шоссе. «Острым и тяжёлым предметом». Топором наверняка. Видишь, как изрубили. Как качан на засолку. Юрий Петрович, диктуйте, сколько ран. Их расположение. Следовательша притулилась на поваленные коряги и, согнувшись три погибели, начала деловито заполнять зелёненький бланк протокола. Всего ему нанесено около 20 ран, но могу и ошибиться пока. Пишите везде примерно. Патолога она там подвинулся к трупу, и Кравченко с его соседом пришлось уступить ему место. Так, обширное повреждение лицевого отдела. Фактически лица тут уже не осталось. 95% кожаного покрова уничтожено. Так, пишите, проникающее ранение. Мещерский слушал. р у б л е н ы е раны в количестве. На участках ушного, шейного отделов, перелом обеих ключиц, перелом гортани. г о р л о п о д к а т и л о тошнота. Кравченко стоял поодаль, потом повернулся и пошёл к машине. А Гахан ф е й р у с так и стоял там всё это время, тяжело опершись на капот. Он был мертвенно-бледен. «Вам плохо?» — спросил Кравченко. «Да, что-то не по себе вдруг стало. Вы не смотрите, не надо, вдохните глубоко. Не беспокойтесь, не обращайте внимания. Вот, уже прошло, это всё запах. Какой запах? Ну, я иногда остро реагирую на запахи. Это моя особенность». Секретарь предупредительно открыл дверь машины, но Кравченко покачал головой, мол, спасибо, не сяду. «А тут порыв ветра такая ужасная вонь, как на бойне. А на бензин вы так не реагируете?» «Нет». «А вы бывали на бойне?» Иранец молча кивнул и сел за руль. Он так и не выключил радио, только громкость убавил. «Европа-плюс» грустила о любви вместе с а д р и а н о Челентано. Аварийка из отдела милиции прибыла часа через два, и всё это время им по неволе пришлось провести на месте у б и й с т в а н е нравится мне всё это, Валентина Алексеевна». Судмедэксперт, окончив осмотр, стянул резиновые перчатки и бросил их в пластиковый мешок. Обратите внимание, какая странная, я бы сказал, н е экономичность, н е целесообразность действий. Остервенелость прямо. и какое чудовищное количество ран для столь малой поверхности, лица. Зачем? Он же убил его с первого удара, а затем просто рубил череп и метил именно в лицо. Кравченко заметил, как при этих словах оперативники в штатском быстро переглянулись. «Что, не первый случай такого рода?» Улучив момент, спросил он их. Они смерили его с ног до головы, Потом один плотный брюнет лет 35 с родинкой и мушкой на щеке ответил. «Нет, убийство пока первое, иных подобных не зафиксировано. Но значит, почерк знакомый». Брюнет явно колебался, отвечать или нет любопытному очевидцу. Кравченко решил склонить чашу весов в свою сторону. «Я, конечно, не специалист и слабо разбираюсь в вашем кодексе, но сдаётся мне». Он помедлил, а потом интимно понизил голос. «Осмотр места происшествия у вас м а л о с незаконный вышел. Без понятых ведь, а? А вы что ж с товарищем, откажетесь в случае чего?» Брюнет прищурился. «Да, боже упаси! Только мы ведь до сих пор не предупреждены. Ну, в протоколе-то ответственность там заложена и т.п. Закорючек-то наших нет, там в графе подписи, а значит, осмотр незаконный, без понятых». «Да где ж мы в лесу? Кроме вас, понятых найдём. Да ещё ночью!» Кравченко сочувственно вздохнул. л а й я й а й но разве это ко мне вопрос, дорогие мои?» «Ну ладно, друг». Опер, мгновенно сориентировавшись, положил увесистую длань ему на плечо. «Выручили вы нас, спасибо. Кстати, меня Александром зовут. Фамилия моя самая простая — Сидоров. Меня Вадимом зовут, а приятеля — Сергеем, а ф а м и л и и н а ш и в паспорте. «Да брось т е Паспорт, паспорт!» Опер беспечно махнул рукой и улыбнулся. Губами. Глаза остались насторожёнными. «Вы на дачу з в е р и в а едете, так? В гости, что ли?» «В гости. Хорошие у вас знакомые, мне б таких. Да вот не приглашают, и долго пробыть там, думаете?» «Неделю, может, дней десять, пока не выгонят». Опер Сидоров кивнул задумчиво. «Да, убийство — это нехорошее». Вот что я, Вадим, тебе скажу. И есть кое-какие соображения насчёт этого. Кравченко поймал его быстрый взгляд, искорка вспыхнула и угасла. Недобрая искорка. Ищете кого-нибудь, что ли? Ищем. Психа. Опер снова с м е р и л его взглядом, потом наклонился и шепнул, вроде бы доверяя, а там уж из областной спецбольницы был побег. Три дня назад. в о з б е ж а в ш е г о диагноз язык сломаешь, а упекли его в дурдом за покушение на убийство. т я ж к и е т е л е с н ы е одному причинил. А потом уже в больнице тоже история была с кровянкой. Признали невменяемым. А он, видишь ли, дал дзёру. А теперь вот и кумекой. Он не он. К нам, что ли, этот полудурок подался? Или это наши гаврики по пьянке своего зашибли? Я это всё к тому говорю. Во-первых, ты гость, а гостей беречь надо. а во-вторых, нам помог от души. А мы это ценим в людях. Так что гляди в оба в случае чего. Ладно, телефон свой дай на всякий случай. Записывай, и пойдём заодно подмахнёте нам с дружком бумажку. Вера Алексеевна, они нам в протоколе распишутся. Понятые лучше не найти, с полуслова всё понимают. Вот так неожиданно для себя Кравченко и Мещерский попали в понятые по делу об убийстве. Агахан Файрус попытался было протестовать. Офицер: "Ну как же это? Вы же просто помочь просили, а теперь надо подписывать какие-то документы". Но его никто не стал слушать. Наконец их отпустили. Файрус развернулся, и они двинулись по тёмному шоссе. "Начали мы круто", подытожил Кравченко. "Агахан, и часто у вас тут такие вещи приключаются?" Секретарь пожал плечами. То ли труп ещё не мог позабыть, то ли ещё что. Но говорить беззаботно, видимо, ему было ещё не под силу. Потом он несколько собрался с духом. «Прошу великодушно простить. Это я виноват. Из-за меня вы попали в столь неприятную историю. Я не представлял, что они потребуют что-то подписывать. д да о бросьте извиняться, Агахан, время сейчас такое. Едешь на свадьбу, попадёшь на похороны». Зато, как говорится, выполнили свой гражданский долг в к о е т о веки. Это почти полузабытое обязанность сейчас на Руси-матушке. Реликт. На Руси-матушке. Пайрус поднял тёмные брови. «А, понял. Извините. Русь. Россия. Да». Шабашника х р я б н у л и топором или чем-то вроде этого, когда он возвращался к сотоварищам с добычей. «Эх, бедняга, не донёс». И помянуть теперь корешам его нечем». Разглагольствовал Кравченко, немало не заботясь о том, что собеседников мог покоробить его жаргон. «А тот, кто его так вот приутюжил?» «Нестяжатель, прямо бессеребреник н какой-то. На денежки-то ноль, внимание. Всех, говорят, у вас тут появился. Ага-хан, вот радость-то, а!» Иранец кивнул, а Мещерскому стало ясно. о не н поняла половины из этого разухабистого спича. Дорога свернула и неожиданно уперлась в высокий в бетонный забор с железными воротами, освещенными мощным прожектором. Файрус посигналил и через минуту одна из творог плавно поехала в бок. За воротами оказалось нечто вроде сторожки будки, в одно окошечко с трубой и палисадничком. На крыльце застыли два дюжих молодца в камуфляже. Увидев hoнда успокоились, и вернулись в будку. «Ого, да у вас тут своя личная гвардия, Агахан!» — удивился Мещерский. «Территория охраняется, по периметру ограждения всё просматривается камерами. У сторожей машина, лес объезжать, даже собаки есть», — пояснил секретарь. «Тут и раньше был забор, но с тех пор, как на озере начали строить новые дома...» Мы знаем, кто в таких благословенных местах замки с медной крыши сейчас взводит. И богатые люди, Агахан? Да, Сергей Юрьевич, очень. Поэтому и охрана такая. Марина Ивановна, как и другие, платят за услуги. Они каждый месяц цены повышают. Настоящие гангстеры. За чернильно-чёрной стеной леса приветливо мелькнули оранжевые огоньки, и вот машина остановилась у невысокой чугунной ограды. На этот раз Файрус собственноручно открыл кованые ажурные ворота и загнал Хонду на подстриженную лужайку. За соснами виднелись контуры массивного дома с ярко освещенной стеклянной верандой. «Марина Ивановна, наверное, уже отдыхает. Думаю, увидите с ней завтра. Я провожу вас в вашу комнату. Там всё приготовлено». Секретарь повёл их к дому. И тут из кустов им навстречу с придушенным глухим рычанием метнулось какое-то белое приземистое существо. «Мандарин, пошёл прочь!» «Егор, да убери же его немедленно!» — закричал Файрус. «Егор, ты слышишь меня?» «Мандарин, фу! Назад! Я кому сказал?» Существо по имени Мандарин оказалось бультерьером, нацелившимся прямо на ноги Мещерского. Тот о й к н у л и трусливо ретировался к машине. Следом за собакой из кустов появился молодой человек в с и н е м фланелевом спортивном костюме рибок, облегавшем его крепкую фигуру точно лайковая перчатка. Он наклонился и схватил бультерьера за ошейник. «Спокойно, свои! п р и х о д и т е он вас не тронет!» «Вот, Егор, пожалуйста, познакомься!» Агахан назвал имена приятелей. «Шипов Георгий!» Буркнул парень. Он держал рвавшегося бультерьера, поэтому руки не подал. «Вы брат Андрея Шипова?» — спросил Мещерский, с любопытством оглядывая незнакомца. «Надо же, у странного существа, поющего женским голосом, вполне нормальный брат. Юный, правда, щ е к и вон ещё по-мальчишески розовые, гладкие, однако плечи ого-го, будущего атлета. Грудь в буграх накачанных мышц, стрижка, светлый бобрик». и глаза холодноватые, слишком близко посаженные, что немного портило черты его, в общем-то, красивого и по-настоящему мужественного лица. «Брат, а вы кто, Марине, дальние родственники?» «Знакомые», — ответил Кравченко. «Послушайте, Георгий, это в честь победоносца имя-то у вас?» с честь Жукова Георгия Константиновича, маршала Советского Союза». «А, похвально. Собачка какая злая, а!» «Кобелёк породистый. Сколько ему?» «Полтора года. Призы будете брать?» «Надеемся». На лице Шипова-младшего появилось что-то вроде бледной улыбки. «Егор, ты не поверишь, мы оказались свидетелями убийства!» С жаром возвестил секретарь Зверевой. «Пойдём, проводим гостей в дом. Я тебе по дороге всё расскажу. Марина Ивановна у себя?» «Да, у неё голова болит, таблетки горстями глотает». п д и скажи, что всё в порядке, они приехали. Нет, подожди, лучше я сам. Андрей? В душе, кажется, я его позову, потом. А остальные? Кто где? Шипов неопределённо пожал плечами. Ну хорошо, надо немедленно насчёт ужина что-то сообразить. Тётя Шура телевизор смотрит, я сейчас ей скажу. ой добр. Проходите, проходите, Вадим, Сергей, не стесняйтесь. Вещи я отнесу наверх. Куртки можете оставить в холле. Вот так. «Мы бы хотели сегодня же переговорить с Мариной Ивановной», сказал Мещерский. «Вы понимаете, мы приехали специально для того, чтобы... Я сейчас всё узнаю». Быстро перебил его Файрус. «Когда у неё недомогание, она обычно не... Ну, женщина не любит выглядеть не в форме. Сейчас всё решим». Мещерский так вымотался за этот длинный день, что ему даже не хотелось разглядывать дачу мировой знаменитости. К чёрту! Если зверево их сегодня не примет, тем лучше. И вообще вся эта история с бабкиными предчувствиями, дурацкими снами, их с Кравченко приездом, неизвестно зачем совершенно незнакомое место к совершенно чужим людям, показалась ему глупейшей авантюрой. Вадька насчёт оплаты пока ни слова не спросил. И я тоже. Но если она нас каким-то образом нанимает, то ведь надо как то надо ведь как «Чёрт, неудобно. Пусть это он спрашивает». О трупе на обочине шоссе он вспоминал всё с той же брезгливостью, которой теперь ещё п р и м е ш и в а л а с ь и раздражение. Столько времени потеряно. И ради чего? Какое к ним это имеет отношение? Из глубины дома донеслись звуки рояля. Кто-то наигрывал мелодию из шахереза до римского-корсакова, подбирал по слуху и ошибался. Мещерский вздохнул. Что ж, к музыке в этом доме, видимо, придётся привыкать. Комната, куда привёл их ф а й р у с располагалась на втором этаже в конце длинного коридора, застеленного синей бельгийской дорожкой. Уютно, евродизайн. Кравченко отодвинул зелёную штору и выглянул в тёмное окно. Ну и что будем делать дальше? Однако дальше делать ничего не пришлось. Агахан сообщил, что Марина Ивановна чрезвычайно рада их приезду, Но просит её извинить, приняла таблетку и уже в постели. От предложенного ужина приятеля, скрепя сердце, вежливенько отказались. Час ночи, пора хозяевам и покой дать. Лицо Кравченко при этом выражало неподдельное страдание, но держался он просто героически. «Если хотите, я могу вас завтра разбудить», — предложила Гахан. «Завтракаем мы в девять». «Не беспокойтесь, мы и сами». Кравченко улыбался. т о рано встаёт, тот долго живёт. Донеслось с порога. Они обернулись и увидели молодого человека в синем махровом купальном халате, невысокого, хрупкого, чем-то смахивающего на Киану Ривза из маленького Будды и одновременно на Георгия Шипова. «Здравствуйте, с приездом. Вы Сергей?» Он крепко пожал руку Мещерскому. «Видите, я угадал. А вы, Вадим? Очень приятно, Андрей. и он подал Кравченко влажную после купания ладонь. И голос его, хотя и несколько высокий, но вполне мужской, и это дружеское рукопожатие произвели на п р и я т е л е й весьма благоприятное впечатление. Мещерский, например, вообще готовился узреть в лице Андрея Шипова нечто уж совсем женоподобное, трансвестита какого-нибудь, но всё оказалось вполне в рамках приличия. «Ты, Ага-хан, лучше потрудись меня разбудить пораньше, а ребятам дай поспать с дороги», — усмехнулся Шипов. «Сергей, Марина Ивановна просила меня узнать, как здоровье Елены Александровны. Передайте, всё в порядке. Для её возраста, конечно». п е в и ц кивнул и, пожелав напоследок гостям спокойной ночи, вместе с Файрузом покинул комнату. Последнее, что Мещерский видел перед тем, как погрузиться в сон, Был Кравченко с независимым видом направлявшийся в ванную смывать себя пыль этого чересчур уж затянувшегося дня. Дня, с которого, как они впоследствии убедились, и начались все загадочные и трагические события.